205. Июнь 17. -е. Гуру, изменились ли мы в своем отношении к делу владыки? Нет. А вы? Сколько колебаний, сколько сомнений, сколько отклонений, непреклонность следования за учителем — обязательные условия. Что же сказать о тех неблизко стоящих? Не радуют они. Нужна встряска, чтобы отлетели наросты и пыль, и все, что пристало снаружи. Так перемену желанные нужной, считайте, и бодро смотрите вперед.